Часть первая. Глава первая. Поезд мерзло хрустнул, сжался, взвизгнул, и, как бы изнемогший в долгом непрерывном беге, скрипя, постреливая, начал распускаться всем тяжелым железом. Под колесами щелкала мерзлая галька, на рельсе оседала белая пыль, на всем железе и на вагонах до самых окон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 На всем, что было и не было вокруг, царило беспросветное отчуждение, неземная пустынность, в которой царапалась слабеющей лапой и сточившимся когтем неведомая, дух испускающая тварь, да пронзало, пронзала, мглу краткими щелчками и старческим хрустом, похожий на остатный чехоточный кашель, переходящий в чуть слышный шелест отлетающей души.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 Заполнял собою отдаленную землю, скрытое небо, Все явственнее обозначаясь пронзающей сердце мелодией. Из туманного мира, с небес не иначе, Тот отдаленно звучавший вой едва проникал в душные, парящие вагоны, Но голдевшие, похахатывающие, храпящие, поющие новобранцы Постепенно стихали, вслушивались во все нарастающий звук, Неумолимо надвигающийся непрерывный звук. Лёшка Шестаков, угревшийся на верхней багажной полке, Недоверчиво сдвинул шапку сухо. Во вселенском вое или стоне Проступали шаги, Грохот огромного строя. Сразу перестала стрелять в зубы от железа, Всё ещё секущегося на трескучем морозе. Спину скоробила страхом, жутью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 с омкнутыми кронами вершин, собирала воедино, объединяла и смягчала человеческие голоса. Песни звучали бодрее, звонче, может, еще и от того, что роты, возвращающиеся с изнурительных военных занятий, приближались к казармам, к теплу и отдыху. И вдруг душкой железного замка захлестнуло сердце. «Вставай, страна огромная!» «Вставай на смертный бой!» Грозная поступь заняла Дали близь. Она властвовала над всем остывшим, покорившимся миром. Гасила, снимала все другие слабые звуки, все другие песни, и треск деревьев, и скрип полозницы, и далекие гудки паровозов. Только грохающий, все нарастающий тупой шаг Накатывал со всех сторон и вроде бы даже с неба Спаянного с землей звенящей стужей. Разрозненно бредущие новобранцы, Сами того не заметив, соединились в строй, Начали хлопать обувью по растоптанной, Смешанной со снегом песчаной дороге Влад грозной той песне. И чудилось им, во вдавленных каблуками ямках Светилась неразмичканная брусникано,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 Только рекой, половодьем возможно прорваться к краю света, какой-то совсем иной жизни, наполненной тем смыслом и делом, что сейчас вот непригодны, да и не важны, но ради которой в веки вечные жертвовали собой и умирали люди по всей большой земле. Душу Лёшки посетило то, что должно поселяться в казарме и в тюрьме. Вялое согласие со всем происходящим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 Досорно лепилась редкая поросль под носом. Глаза — жёлтые, унылые, кожа под ними мелко сморщенная, на лбу тоже желта. Он грелся, налёгший грудью на печку, толсто заваленную перекаленным песком. ёжился со спиной, со щенячьим скулежом втягивал в воздух, спрашивал табаку, хлеба, сала. Табак у Лёшки хороший. Хлеба ещё маленько было.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 Чуть слышный запах этой серы, дослежавшейся хвои на нарах, вместо постели тоже настелены жесткие ветки, разбавляли запах гнили, праха и острый молодой мочи.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 Принюхался широкими, будто драными ноздрями, Зыркнул маленькими, но быстро все выхватывающими глазами И потребовал у гостя закурить. «Не курящие мы», — потупился старообрядец. «И не пьющие?» «По святым праздникам, кады. Пиво». Лёшка протянул кисет Зеленцову, тот закурил, Взвесил кисет на руке и, не спросив, отсыпал в горсть табаку. Яшкин неторопливо, безразлично жевал, двигая скобками санок, ловко, издаля кидая пластины нарезанной луковицы в узкий простудообметанный рот. Поел, поискал кого-то глазами, дёрнул за ноги с верхних нар двоих ропящих новобранцев, велел принести воды. Сверху грохнулись два тела. «Чё мы, да мы!» — заныли парни и брякая посудины удалились. Дверь казармы тяжело отворилась, сделалось слышно шиканье пилы. В казарму донесло стылую сладкую струю воздуха. Все время, пока в железном баке на жерди, продернутой в душку не принесли воду, в дверь свежо тянуло. Выше притвора далеко недостижимо серела узкая полоска ночного света. Бак, ведра на три объемом, был поставлен на печку,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 Старобрязец в знатном Картузе назвался Коля Рындиным из деревни Верхний Кужебар Каратузского района, что стоит на берегу реки Амыл, притоки Енисея. В семье Рындиных он, Коля, пятый. Всего же детей в дому двенадцать. Родни вовсе не перечесть. Над Колей начали подтрунивать. Он добродушно улыбался, обнажая крупные зубы, тоже пытался шутить.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 И далее, серьезно, как политрук, повел мораль. «Понос — штука переходчивая, тут барак. Общество! Перезаразишь народ!» Он достал из своего Сидора желтый холщовый мешочек, насыпал в кружку горсть серой смеси, поставил посудину на уголье и назидательно добавил. «Скипятиться и пей, как рукой сымет!» Весь народ и сержант Яшкин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 «Кровохлёбка, змеевик, марьин корень и ещё разное чё из лесного разнотравья. Всё это сушёное, толчёное лечебное свойство освещено и ошёптано бабушкой Секлетиньей, лекарем и колдуном по всему омылу известным. Хотя тайга наша богата умным людям, но против бабушки...» Коля Рындин значительно взнял палец к потолку. «Она...» Не то что понос а хоть грыжу, хоть изжогу, хоть рожу, все-все вплоть до туберкулеза заговорит. И еще брюх терет. — Брюх-то зачем? Кому? — веселее, уже дружелюбно спросил Колю Рындина старший сержант Яшкину. «Кому, — Кому-кому? Не мне же. — Жанше нам, конечно, чтобы ребеночка извести, Коль не нужен. Народ сдержанно хохотнул, раздвинулся, уступая Коле Рындину место подле главного командира Яшкина. Петьку Музикова и еще двоих каких-то дохлых парней почти силком напоили горячим настоем. «Петьке сухари, кто-то дал». Он ими по собачьи громко хрустел. Тем временем картежники подняли драку. Яшкин, взяв Зеленцова и еще одного парня покрепче, ходил усмирять бунтовщиков. «Если не уйметесь, на мороз выгоню!» Фальцетом звучал Яшкин. «Дрова пилить!» «Я твою маму, генерал!» «Маму и не трожь, она у него целка!» «Ха! Семерых родила и все целкой была!» «Одного она родила, но зато фартового!» Ха, Сказал выгоню!» «Кто это выгонит? Кто? Уж не ты ли глиста в обмороке?» «Молчать!» «Стирк не трожь, генерал! Пасть порву!» «У пасти хозяин есть!» «Стырки не рви, паскуда!»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 И с уважением возрился на Зеленцова, на Яшкина. Вот так орлы. Блотников с ножами не испугались. Это какие же люди ему встретились. Ну, Зеленцов, видать, ходовый парень. Повидал свету. А этот командир-то. Парнишка, парнишка. И хворый с виду. А на нож идет, глазом не моргая. Вот что значит, боец. Поближе надо к этим ребятам держаться. Оборонят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 И тут же запоскрипывал носом, вроде бы как обиженно. — Хвора, товарищ сержант! — заключил Коля Рындин и, посидев, добавил, обращаясь к Лёшке. — Я тебе помогать стану, дежурить помогать. — Чего тут желтухи принимать, как у траву? Бабушка я сказывала, да не запомнил, балбес. — Да он с фронта желтый, со зла и перепугу. — Да но... Дежурные до утра не придержались. Лёшка, привалившись к столбу нар, долго боролся со сном, клевал носом, качался и, наконец, сдался. Обхватив столб, прижался к шершавой коре щекой, приосел обмякшим телом, ровно дыша поплыл в родные обские просторы. Коля Рындин сидел-сидел на чурбаке.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 плакал, стонал, матерился, исходил истерическими криками. Все пухлые мешки новобранцев были порезаны, содержимое их ополовинино, где и до крошки вынуто. Блатники риготали, чесали пузо. Какие-то юркие парни шныряли по казарме, отыскивая воров, одаривая плюхами встречных поперечных. Вдали матерился Яшкин. Несмотря на его приказы запрет, на было возле нар подле дверей в песке сплошь белели солью свежие лунки. Запах конюшни прочно наполнил подвал, хотя сержанта распахнул настежь часовую дверь, в которую виден сделался квадрат высветленного пространства. Яшкин пытался выдворить народ на улицу на умывание. Несколько человек, среди них Лёшка Шестаков, вышли и нигде никаких умывальников или хоть какой-нибудь воды не нашли. В прореженном, стройном, или, как его еще любовно называют, мачтовом сосняке с дымило. Из земли, точнее из бугров и бугорков, меж сосен горбящихся, чуть припорошенных снегом, игрушечно торчали железные трубы». Под деревьями рядами стояли пять подвалов Совсюду распахнутыми воротами дверями Толсто белел куржак над входами Это и был карантин 21-го стрелкового полка Его преддверье, его привратье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 Все вокруг испятнано мочой, всюду чернели застарелые коричневые и светлые желтенькие кучи. Песок превращен в грязно-серое месиво. Лишь подальше от землянок под соснами еще белелось, и из этого белого сквозь пленку снега светилась красная брусника. Плешка хотел было сунуться в отхожее место, огороженное жердями и покрытое тоже жердями.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 Начальник карантина, старший лейтенант в мятой воробьиного цвета шинели с блестящими пуговицами, дождался, пока вызволит всех служивых из помещений, сбил старобрядцев в отдельную небольшую стайку и, обходя угрюмо насупившиеся пестрый строй карантина, уделил право особое внимание. «Пока не сожрете харчи, седора оставлять на нарах!» Старобрядцы уважительно глядели на светлые пуговицы и ремни командира. Ну, что на брюхе ремень, они понимали, у них у самих пояски на брюхе. Но вот еще зачем два ремня через плечи? Ежели б штаны держали, тогда понятно. — На нарах! — повторил старший лейтенант. — Назначайте своего дежурного, что вас совсем не обшмонали. Остальным завтракать! Не все так богато запаслись провиантом? — Не все! — Получив подтверждение, командир приказал ввести людей в столовую, сказав на прощание. «Днями новичков распределят по казармам. Там всякая вольница и разброд кончится, наступят напряженные дни службы. Пока же всем бородатым бороды сбрить, всем волосатым волосы состричь, всем, у кого расстроены животы, кто простудился в пути отправляться в санчасть»,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 Разбегшись по молоденькому сосняку, белела стайка тесовых и бревенчатых домов, огороженных продольным заборчиком испиленных брусков. На домах и между домов имелись щиты, на них лозунги, плакаты, портреты руководителей государства и армии.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 потребляли пищу из алюминиевых мисок. Столы-прилавки тянулись длинными, надсажено прогнутыми рядами, упираясь одним концом в загаженный полуободранный лес, другим в растоптанный пустырь, вот такая жидкая, никак не смерзающаяся, растерзанная в военного городка, по которому деловито ходили вороны,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 Звяк посуды, звон тазов, бренчание ковшиков и железа, выкрики типа «Быстренько, быстренько, не задерживай очереди! Сколько можно прохлаждаться!» Пораспустили пузы. «Минометная рота! Минометная рота!» «Отойди, это кошка! Отойди, сказано, не мешай работать! Заканчивай прием пищи! Поговори у меня, поговори! А пайка где? Пайку «Перлы! Взвод на построение! Быстренько, быстренько освобождать столы! Нас жуете, как коровы, пора закругляться! Эй, на раздачу в рот вам пароход в жопу баржу! Вы когда мухлевать перестанете, когда воровать перестанете? Отставить! Поторапливаемся, поторапливаемся! Насколько можно повторять сказано, значит, все!»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 Со взводами и ротами уходили и эти мужики. А так хотелось еще с ними поговорить, разузнать про здешнюю жизнь. Да что ж, разузнавать-то, сами не слепые, видят все. Снова наполнился сосновый сибирский лес строевыми песнями. Снова сцепило покорности всепоглощающий стужей зимнюю округу.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 С новобранцев, которые были не стрижены, снимали волосье. Старобрядцы с волосами расставались трудно, однако стоически. Крестились, плакали, а потом хохотали друг над другом, не узнавая голые морды своих товарищей. Один старобрядец плакал особенно безутешно, даже и на обед не пошел. Закрывшись полами шабуров,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 Однако слушать капитана Мельникова все одно хорошо. Пусть обман, пусть наваждение, блудословие, но все же веровать хочется. Закроешь глаза, и с помощью отца-политотдельца пространства такие покроешь, что и границы не заметишь. В чужой огород перемахнешь, в логове окажешься, и главное дело, время битвы сокращается с каждой минутой. Что как не поспеешь в логово-то, а? «Доблестные войска до тебя домолотят врага!» Тогда ты с сожалением, конечно, но и с облегчением в сердце Вернешься домой под родную крышу к мамке и тятьке. Под звук уверенного голоса, под приятные такие слова Забывались все потери, беды, похоронки.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 Пообещав, что как перейдет новоприбывшее войско на казарменное положение, так просто никому не спишется срыв важнейшего воспитательного предмета, каким являются политические занятия. Такому вот моральному отщепенцу, хрупуну, кроме своих прихотей ничего не уважающему, уделено будет особое, самое пристальное внимание». Коля Рынди напугался обличительных слов важного капитана, потому что быть моральным отчепенцем ему еще не доводилось. Пнем горелым торчал среди полутемной казармы, на всякий случай пригнувшись под потолком, изо всех сил старался слушать политбеседу. Но непобедимая дрема окутывала его, размягчала, уносила вдаль, качала, убаюкивала — И, боясь рухнуть на наземь средь почтительной беседы, он принял меры безопасности. «Ширяй меня под бок, если что», — шепнул он рядом сидящему парню. «Чё? Если что? Под бок ширяй. Да пошипче, а то погибель». Политбеседа закончилась обзором мировых событий, уверением, что не иначе, как к исходу нынешнего года, но, скорее всего, по теплу союзники Англия и Америка откроют второй фронт, Капитан попросил, чтобы бойцы показали на карте, где находится Англия, где располагается Америка. Нашлись два-три смельчака. Отыскали дальние страны союзников на карте. Коля Рындин, которому наконец-то позволили сесть, вытянул шею, глядел на деревянную указку, шепотом спрашивал. — Какой они веры? — Бусурманской? — Я так и думала." «Потому они и не отворяют другой фронт, чтобы мы надорвались, обессилили!» «Тады да, да они не христи на нас напустят!» Ребята, удивленно открыв рты, внимали Коля Рындину. Капитан сворачивал карту в трубочку, удаленно глядел мимо разношерстных новобранцев, мучил замаренное сознание, сосредотачиваясь перед новой беседой.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 Были такие, как Зеленцов. Добычу вели особняком, жили по-звериному уединенно. Правда, для прикрытия Зеленцов сгрудил возле себя несколько бойких парнишек. Двух бывших детдомовцев Хохлака и Фефилова, работя Костю Варова и Васю Шевелева за песню уважало кормил Бабенко, не отгонял от себя Зеленцов и Лешку Шестакова и Колю Рындина. Пригодятся. Хохлак и Фефелов, бывшие беспризорники, опытные щипачи, работали ночами, днем спали. Если их начинали будить назначать в наряд, компания дружно защищала корешей, крича, что они всю ночь дежурили. Костю Уваров и Вася Шевелев ведали провиантом, занимали очереди в раздаточной, пекли на печи добытую картошку, свеклу, морковь.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 тогда их начали спинывать сшибать снар дубасить кулаками стращать оружием та злобная беспощадная ночь запала в память как бред. лёшка шестаков вместе с гришей хохлаком примазывался на нары хотя бы нижней хотя бы в ногах спящих, но маршевики молча их спинывали нестоптанными еще жесткими ботинками на холодный пол. Один дедёк всё же не выдержал, в темноте проскрежетал. "А, армии, от бардак! Допустить да пустить парнишонок на нары, пустить, чёрт с ними, совшами, овшами! Чё нам, привыкать? До смерти не съедят. Зеленцов чувствовал себя и здесь, как дома. Он растопил печку какими-то щепками, обломками пола. Когда к теплу потянулись ходяги, сказал, что подпускать к печи будет только тех вояк, которые с дровами. Затрещали половицы, облицов, канар. В проходе ступеньки хрустнули, скрежетали гвозди. Лёшка с хохлаком сходили на улицу, собрали возле давишних костерков куски досок, сосновые сучья. Бодро грохнули беремца топлива к дверце печки. Зеленцов приблизил их к себе. — Главное, братва, не ложиться на пол. Прежде всего, боком не вались. — Простудите ливер, — увещевал он. Парни держались героическим. Печка постепенно и нехотя разгоралась. От нее поплыло волглое, глиной пахнущее душное тепло. Перемерзлых ребят одного за другим ввалило на пол к сырому боку печи. Лёшка с хохлаком еще и еще ходили за дровами к карантину, к офицерским землянкам, где могли их и пристрелить. Коля Рындин приволок из тайги на плече долготьем сухостойну, положил ее концом на возвышение крыльца и, дико гакая, прыгая, крушил сосну ногами. Но этого топлива не хватило до утра. Разогнавшись, что паровоз, печка не знала устали, с гулом аханьем пожирала жалкую древесную ломь, огненная ее пасть делалась все краснее, все яростнее и слопала, наконец, и спепелила все топливо, Пожирала силы бойцов. Они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 Спиток, ножей из складников, пару портсигаров, да несколько мунштуков и сотню другую бумажных денег добыли мародеры. И от разочарования, не иначе, тоже уснули, прижавшись спинами к подсохшему горячему боку печки. Лёшки тоже удалось протиснуться. И когда, как он от печки отслонился или его отслонили, он не помнил. Наяву или во сне мелькало, как его, вываленного в порошке, пинали, загоняли куда-то. Не отрывая глаз, он вскарабкался наверх, и, нащупав твердое место, провалился взябко его окутавший сон. Маршевую роту наутре все же подняли и отправили на станцию «Бердск».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 Трехъярусные нары с железными скобами в столбах. Посередке сдвоенных нар точно по шву шалашиком прибиты доски, изголовья. Оно две службы сразу несло. Спать, как на подушке позволяло, и отделяло повзводно спящих головами друг другу людей. С этой стороны второй взвод, с этой — первый. Не спутаешь при таком удобстве.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 Будь казармы сухими, не захороненными в снегу, давно бы выгореть военному городку подчастую. Но подвалы сии ни пламя, ни проклятие земное, ни силы небесные не брали. Лишь время было для них гибельно. Сопривая, они покорно оседали в песчаную почву со всем своим скудным скарбом, С в них народом точно зловонные гробы обреченно погружались в бездонные пучины. Из осветительного имущества в казарме были четыре конюшенные фонаря с выбитыми стеклами. Полки с жировыми плошками, прибитые к стене против каждого яруса нар. К стене же прислонен стеллаж для оружия. В стеллаже то виднелись две-три пары в самом делешних русских и финских винтовок.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 Ещё дольше лежал, вслушивался в себя, привыкая к гулу, как к климату заведения, в котором ему предстояло жить и служить. Снар, с самого их верха, во куда во сне занесло, ему был виден краешек продолговатой тёмной рамы. Стёклышки в ней от чего то не вынуты. Так осколками и торчат, придавленные хвойной порослью. Для тепла, догадался Лёшка, отметил про себя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 «А подъемчик, служивые! Подъемчик, подъемчик! Служба начинается, спанье кончается! Будем к порядочку привыкать, к дисциплиночке!» Да не шибко-то отреагировали на этот призыв служивые. Мало кто шевельнулся. Старшина вынужден был кого-то дернуть за ногу. «Тебе, родной, отдельную команду подавать, помаш? Тут вам не у мамки на печи, тут армия, помаш.